«Космическая эпопея», издание 3 Санкт-Петербург, 2018 год. «Космическая эпопея. Повествование в трех частях». Основная мысль в этой книге та, что человечество есть явление космическое. Взаимодействие и пути развития космических цивилизаций связаны как механизмами реализации вселенского закона кармы, так и потребностью на этапе высокого развития помогать сознательно брать им по разуму. Таким образом, в нашем эволюционном развитии принимают участие заинтересованные в этом представители высших сфер, управляющие этим развитием. И мы сами в рамках свободы выбора в циклах реинкарнации и между ними. Для облегчения работать с представленным в книге материалом в ней имеются таблицы звезд по созвездиям, расстояний до них от нашей Земли и принадлежащих им планет. Предисловие. Летом 2007 года исполнилось 10 лет со дня выхода в свет первой части этой книги. За это время я получила читателей немало отзывов, лестных и нелестных, вопросов и некоторых возражений. Это подтверждает, что книгу читают, и тема не оставляет людей равнодушными. Я поместил дополненный и подправленный вариант в интернет на сайтах. Там она собрала не одну тысячу посетителей. Для меня это было сигналом к тому, чтобы по мере возможностей продолжать эту тему. Интерес читателей и мой собственный заставили меня задавать себе и своим кураторам новые вопросы. Те, что задавали мне читатели и другие, постоянно возникающие у меня самого. Тема космизма человечества ведет меня во всех моих писаниях, даже тех, в которых она не затрагивается напрямую. Наша земная история – это неотъемлемая часть истории космического человечества. Она с трудом осознается нами в этом гигантском масштабе. Мы еще не стали считать себя людьми космоса, мироздания. Человечество Земли так давно, счастье, что это было не всегда, живет в замкнутой скорлупе приземного пространства, что успело забыть свое космическое происхождение. А жаль! Воспоминания, которые все же как сновидение будоражат время от времени некоторых из нас, давно уже стали восприниматься большинством людей как что-то странное, ненормальное. Хорошо, что пришло время, когда многие люди уже стали вспоминать эти свои сны и верить им и своему пробуждающемуся сознанию. В первой части книги Немного изменений и исправлений по сравнению с предыдущим отдельным ее изданием. Есть в ней и небольшие дополнения, новости. Вторая часть имеет непростое происхождение, о чем придется рассказать здесь особо. Когда-то в своей исповеди контактера я писал о том, что моим первым респондентом из тонкого мира стал мой двоюродный брат в прошлом земном житии известный художник и талантливый человек. Давние неоднократные кармические родственные связи в прошлых рождениях привели нас судьбой вот таким образом к контакту, нашим выбором определенному. Совместная работа привела к написанию тогда книги с этим названием «Космос. Кто мы в нем?». Тогда же брат не сообщил, что он уходит в «Продолжительное космическое путешествие обучения, но вернется и все мне расскажет». Так оно и случилось. Кстати сказать, он уже не застал того момента, когда книга вышла из печати. По возвращении он рассказал мне то, что стало второй частью этой книги. «Я не стал думать об отдельном издании, настолько эти части связаны между собой». Материал второй части еще более необычный, чем первый. Я не покривлю душой, если скажу, что он не всегда так уж просто мной воспринимался. Хотя я, исходя из своего многолетнего опыта работы на канале, привык ничему не удивляться и принимать действительность в невероятном ее разнообразии как должное. Стоит ли удивляться тому, что реально не бывает ничего невероятного, что не бывает ничего случайного, что все, что с нами происходит, мы выбираем и проектируем сами. Чудес на свете не бывает. Все, что бы ни происходило, каким бы невероятным оно нам кажется, не может не соответствовать физическим законам. Признание чуда – это признание нашего неведения, безграмотности. Позже пришла не менее интересная информация от моих друзей, находящихся тоже в мире лучшем. Они рассказали об увлекательной перспективе для некоторых из нас. Пройдет не так уж много времени, и человек Земли будет осваивать и возрождать Марс. О некоторых проблемах этой эпопеи можно прочитать в третьей части этой моей книги. Призываю своего читателя, если он даже будет сомневаться в каждой второй строчке здесь написанного, не торопиться отложить книгу, как это сделает тот, кто не поверит ни одной строчке. У меня есть такие теперь друзья, которые однажды пришли ко мне с ругательными словами. Тогда я говорил им, что писал, видимо, не для них. Позже эти люди поняли, что они тоже способны поверить в такое. Разными путями пришли они к вере в невероятное, Но главное, что пришли. Я им искренне благодарен за это. Автор. Предисловие к первой части. Информация у контактеров появляется в процессе их связи с информационным источником по мере проявления интереса к определенным вопросам. Наверняка все контактеры задают вопросы о космосе и нашем с вами месте в нем. Так было и у меня. Вопросы возникали в разных ситуациях и не носили систематического характера, но постепенно стала складываться более или менее стройная, как в калейдоскопе картинка. Тогда и возникла мысль привести эти данные в упорядоченный вид. Из этого получилось по объему средней газетной статьи информация интересная. Но оторванная от общих представлений о нашей действительности. Она и послужила толчком к тому, чтобы расширить информацию и написать то, что я предлагаю читателю. Источник информации у всех контактёров один. многие его называют информационным полем, но качество информации разное. Это зависит от многих факторов и больше всего от уровня, самого принимающего информацию. Я видел у некоторых своих коллег подобные данные и отрадно, что во многом информация сопоставима. Когда идея написать эту книгу созрела, я обратился с просьбой к своему наставнику о помощи. Идея была одобрена и помощь обещана. Дело в том, что информация, которая так необычна, не очень просто укладывается в сознание. а без этого писать невозможно. Даже просто надиктованная оттуда, она требует осмысления. Очень непросто вам объяснить, как в этой моей работе участвуют посредники, которыми являются люди, уже ушедшие в мир иной. Вот такие два посредника, мне знакомые по недавней земной жизни, и помогали в работе. Это Борис Михайлович Кузнецов, который увлекался всю жизнь астрономией, был хорошим приятелем моего отца и Лев Николаевич Гумилёв. Человек многим известный, занимавшийся земными цивилизациями здесь, в этой жизни. Я сам просил их помощи и получил её. Вот так и возникла эта книга. Не принято и странно должно быть выражать свою благодарность за помощь тем, кого уже нет с нами, но я это все же сделаю. Они об этом там, в своем мире, знают, но делаю я это для вас, читатель. Пора нам привыкать к тому, что наш мир не так прост, как нам кажется».